Глава шестая «На богомолье бы мне, Федя, Вот только с Сергунькой как быть?» Бабка говорила с дедом в полголоса И, услышав свое имя, Сережа навострил уши «Боюсь я оставить его с нашими иродами Видно, в Радовицкий-то монастырь С собой взять придется Рехнулась старая С малым за тридцать верст Дойдем, Божьей милостью — Чего тогда с тобой чепуху городить? — выргался в сердцах дед. — В этом я не советчик. Делай, как знаешь. Сережина фантазия тотчас нарядила его в путь дорогу с бабкиным батагом в руке и котомкой за плечами, ведь ни в каких дальних краях он еще не бывал. — Нет, Сергуня, в монастырь раньше воздвижения нам не выбраться, — озабоченно качала головой бабка, глядя на хорошо уродившиеся гряды. Эка слетье приспело, Где тут скоро управиться? Помогай, один ты, мужик, в избе остался. И в самом деле мужики в доме почти не бывали. Покончив с жатвой, они тут же начали пахать и бронить под озимь. Сережа помогал как мог. Его плутоватая, вечно чем-то измазанная рожаца лакомки мелькала то в высоком горохе, то возле кустов, и он не раз уже рвал штаны, карабкаясь за поспевающей рябиной. «Лето проляжишь, зимой с сумой побежишь», приговаривала бабка хлопача в огороде вместе со снохой и Егоровной. Лишь когда все было убрано, и на грядках остались сиротливо белеть кочины капусты, они отправились в путь. Село в этот рассветный час еще спит. Петухи по дворам только затевают перекличку, а бабка и Сережа уже выходят за ворота. Дядя Саша, с просонок, несет на плече весла. Желтым расплывчатым пятном, будто нехотя просвечивая туман, встречает их встающее солнце. На реке туман гуще, окружает лодку мутной стеной, и, расталкивая тихую, спокойную воду, лодка долго плывет к невидимому берегу. «Шагай!» – богомолец сопливый. Ставя Сережу на землю, напутствует его дядя Саша, отталкивается веслом и исчезает, мгновенно растворившись вместе с лодкой в белесой мгле. Тропинка петляет возле больших и малых озер, одетых камышом, ведет Сережу и бабку лугом вблизи старинного кургана Высокого. А перебравшись через Старицу, старое полузаросшее русло Аки бежит сквозь небольшую рощу вековых лип, которую Сережа давно приметил за рекой прямо с дедово двора. Воздух становится прозрачнее, туман редеет, расползается, открывая кусты и траву с блестящими капельками росы. Просторные пустыни пустынно кругом и только вороны кружат над лугами, о чем-то беспокойно крича. Вдали зовет к себе лес, пламенея яркими красками, а нежаркое солнце бабьего лета поднимается выше, обещая тихий, погожий день, заполняя все мягким, ласковым светом. Привлеченный последними цветами, робко выглядывающими из сухой жухлой травы, Сережа рыщет по обочинам тропинки. Вон покачивается на тонкой ножке ромашка, яркой желтизной светится россыпь поздних одуванчиков, озорно голубеет василек, а малиновые головки клевера еще хранят в себе слабый душистый запах. Сережа звонко радуется каждой находке. Встретив незнакомый цветок, несет его терпеливо ждущей бабки и, получив от нее ответ, вновь устремляется на поиски. Серебристо сверкая, невесомо кружатся и плывут нити паутинок. В погоне за ними внук отстает, но улыбающаяся бабка не решается позвать его. Спокойная красота осени с ее тихими неповторимыми приметами одинаково волнует и юную, и старую души. Тропинка привела к лесу. Возле притихших, ярко полыхающих деревьев Сережа замер, удивленный их цветастым нарядом. Широкие резные листья клена расцвечены в коричневые, оранжевые и красные тона. Быстро крутясь в воздухе, на голову Сережи падает легкий крылатый лепесток. Баб, что это? Семяна сергуня, поясняет бабка, куда с дерева падут, там детки вырастут. Клиненочки малые. Осторожно ступая по шуршащим листьям, Сережа выходит на поляну, посреди которой стоит зеленый, еще не тронутый осенью дуб, а вокруг кружат хороводом встроенные, горящие золотом березки. Словно дождавшись Сережи, дуб роняет к его ногам самые крупные и спелые желуди. Слышны редкие посвисты, но птиц не видно. Ярко-красные трепетные осинки как бы перекликаются с мелькающими вдали гроздьями рябин. «Сергуня!» — доносится до него бабкин голос. «Верно, в монастыре, где живет бог, еще красивее, поэтому торопится туда бабка», — догоняя ее, думает Сережа. Дорога шла и лесом, и болотами, которые за лето успели высохнуть. «Весной, Сергуня, здесь топи непролазные, а теперь мы с тобой примехонько до монастыря добредем». «Баб, а крест почему?» Обочь дороги чернел высокий покосившийся деревянный крест. А здесь, упокой Господи, душу его купец лежит. Ехал он с ярмарки из клепиков, а разбойнички его на этом самом месте и порешили. Давно уж это было». А сейчас разбойники в этих краях не водятся. Они успели посидеть и перекусить у весело журчащего родничка на опушке, когда к ним присоединились две старухи-богомолки, обе в черном, с посошками, с котомочками, на веревочных лямках. Бесконечная дорога вновь велась среди пустынных болот, ныряла во враги, убегала в лес, в густой чаще, пряча свои повороты. Селенки у Сережи невелики, оживление постепенно сменяется усталостью, и вскоре он уже плетется, утомляясь с каждым шагом. Торопясь добраться до монастыря засветло, бабка и попутчицы почти не отдыхают. Внук, крепко уцепившись за Бабкину палку, еле переставляет ноги. Ничто не занимает его сейчас, кроме вопроса, скоро ли они придут. Потерпи, касатик, уговаривает бабка, немного уж осталось. Хочешь, я тебе о Егории храбром расскажу? В ограде было, в Иерусалиме, при царе было, при Федоре. Жила царица благоверная, святая Софья премудрая. Породила она себе три дочери, три дочери да три любимые, четвертого сына Егория, Егория светло-храброго. Бабка говорит на распев, тянет внука, и тот, забыв на время об усталости, покорно бредет за ней, и богомолки прислушиваются, стараясь не пропустить ни слова. Выходил Егорий на Святую Русь, завидел Егорий свету белого, услышал звону колокольного, обогрело его солнце красное, и пошел Егорий по Святой Руси. К монастырю подошли в сумерках. Еще золотились в последних лучах невидимого за лесом солнца верхушки глав и кресты, а в разбросанных около монастырских стен избах села Радовицы уже затеплились первые огоньки. Путницы просились на ночлег в одну избу, в другую, в третью, но все они оказались набиты такими же пропыленными усталыми богомольцами. Напрасно взывала бабка к милосердию православных и поминала Господа Бога. Лишь в четвертой избенке, такой же переполненный хозяйка сжалилась над ними. «Чего уж, ночуйте в сенцах! Спасите, а Христос, милая!» — обрадовано благодарила ее бабка. «За добро добром воздастся!» — «Так уж и воздастся!» — кричала хозяйка, бросая на пол подле них охапку соломы. Постеля готовая, вода в колодце!» — и, уходя, не сдержала своего удивления. «Откуда только нелегкое вас несет, и дитё с вами мается!» Бабка разослала на соломе шушун и, усадив на него Сережу, стала развязывать катонку. «На, Сергунь, пожуй маленько!» — обернулась она к нему и смолкла на полуслове. Внук, положив голову на вытянутые ручонки, крепко спал. Утро встретило Сережу таким же ласковым, как и вчера, солнцем, праздничным звоном, нескончаемым потоком богомольцев, устремившихся к монастырю. Он еще протирал глаза, изумленно глядя на каменную ограду с круглыми кирпичными башнями по углам, на поднимающиеся за ней главы и купола, а бабка уже вводила его в монастырские ворота устроенные в высокой, гудящей от призывного звона колокольне. Сережа очутился среди огромных каменных строений, а вдоль дорог, ведущих в храмы, под этим ясным ласковым солнцем, стояли, сидели, голосили, потрясали своими увечьями бесчисленные нищие. Удивленный взгляд Сережи перескакивал с их ветхой залатанной одежонки, на железные цепи, позванивающие на теле юродивого, сгноящихся язв на протянутые, просящие подаяние руки. Возле заросшего оборванного старика лежал на земле картуз, в который, крестясь и кланяясь, кидали медики верующие. Заглушая своих соседей, старик зычно басил полночный час из гроба Спаситель наш воскрес, Всем верным жизнь и радость И свет принес с небес. Но послушать старика не удалось. Бабка, на ходу раздавая припасенную милостыню, Тащила Сережу дальше. Он лишь успел взглянуть на собор с огромным куполом, Как толпа уже внесла, втолкнула их внутрь. Здесь была та же теснота. Торжественные возгласы и громогласное пение невидимого хора доносились до Сережи откуда-то издалека, а из-за спин столпившихся богомольцев видны были только высоко висящие иконы да огромный, красиво разрисованный свод. Сережа рассеянно водил глазами по сторонам, крестился, если заставляла бабка, и терпеливо ждал, когда же появится Бог. И люди, которые стояли вокруг, тоже ждали, одинаково кланяясь, падая на колени, о чем-то прося. Он прислушался к прерывистому, взволнованному бормотанию бабки. Ивану, Александру, болящему Петру, не спошли, Боже, здравия и разума. Наставь рабу твою Татьяну на путь истинный. Младенца Сергия Не оставь милостями своими. Баб, а они все к Богу пришли, допытывается он. К Богу, Сергуня, к Богу. А где же Бог-то, где? Занятая молитвой бабка не отвечает. Чтобы узнать, кому они там кланяются, он приподнимается, но кроме спин ничего не видит. Проталкиваясь вперед, бабка тянет Сережу к чудотворной иконе. Святитель Николай, нарисованный на ней во весь рост, смотрит строго. В правой руке его меч, а в левой он держит церковь. Вслед за бабкой Сережа послушно тычется носом в то место золоченого оклада, которое давно уже вытерто тысячами жадных истовых поцелуев. В духоте и давке служба тянется невыносимо долго, От шума и горячего спертого воздуха у Сережи болит голова. Неожиданно пальцы его нащупывают в кармане семена клена. Обрадованный Сережа поднимает руку и выпускает крылатое семечко. Оно безжизненно падает на пол, а Сережа вспоминает, как кружил вчера это семечко в лесу ветерок, как он сам бегал с ним на перегонки как летали по раздольному полю блестящие паутинки. Ему кажется вдруг, что праздник, на котором он был вчера, кончился, и он навсегда останется здесь, с этим невидимым богом, нищими и калеками. Ему становится страшно. Он дергает бабку за подол и громко кричит. «Домой! Домой хочу! Пошли!» «Молись, ягодка! Молись!» отвечает ему бабка между поклонами. Молись, Бог счастье даст.